Шлюпки тем временем свезли на варях, капитанов вынужденно сопровождающих русских судов и отряды русских моряков на этих судах находившихся. Самым готовым к худшему, ибо побеги побеге уже было известно и ожидались репрессии вплоть до утопления непричастных, было заявлено следующее.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 Единственным судном, сопровождающим отряд до Владивостока, осталась Марианна. Там ее последняя тысяча тонн угля будет оплачена русской казной и весьма пригодится владивостокским крейсерам для крейсерства. Замен капитан освобождался от обвинений в контрабанде, и Марианна оставалась его собственностью, а не конфисковывалась в казну. Но пока до Владивостока она попутно исполняла роль плавучей тюрьмы.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 А потом вы пришли на готовенькое, забрали его себе, и ещё имеете наглость требовать Корею? Почему мы не можем быть равноправным игроком на мировой арене? Потому что мы желтые, а не белые? Броня невозможности самурая дала даже не трещину, а она натурально раскололась пополам. Похоже, балк наступил японцу на давно больную мозоль. Сикари, я с вами абсолютно согласен. Россия действительно откусила больше, чем может проглотить, и больше, чем ей самой надо. «Нам на самом деле не нужна Корея, мы ее никогда и не требовали. Северная Маньчжурия еще туда-сюда. А Корея России не очень-то и нужна. И я искренне надеюсь, что в Петербурге одумаются до того, как эта война зайдет слишком далеко и пройдет точку невозвращения. Балк, даже если вы искренне в изложении своей точки зрения, во что я, честно говоря, не верю, я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете, и что это за точка невозвращения».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 Пусть не через год, не через 10 лет, но еще при жизни нашего поколения этот скрытый нарыв наверняка опять прорвется. И что, вы думаете, мы с вами можем остановить неизбежное? И вообще, вы обращаетесь не к тому японцу. Первое, что я намерен сделать по прибытию в Японию, это попросить императора разрешения на Сипуку, ибо я не выполнил его задание. Почему? Командовали перегоном не вы, вы. А к состоянию машин-крейсеров, за которые вы были ответственны, претензий быть не может. Они практически идеальны. И под чьим флагом этот идеал сейчас функционирует, горько усмехнулся, Секая. Ладно, давайте продолжим разговор на верхней палубе. Я для вас и спросил у доктора разрешение на прогулку. И, кстати, захватил пару ваших бокинов. Так что если мы почувствуем, Если вы почувствуете себя в силах, можно немного размяться. «Я, если помните, немного хромаю, вашими стараниями, кстати, но пару движений я бы освежил с удовольствием, ибо Самирая не перестала жаловаться на остроту своего меча. Значит, и на состояние здоровья тоже». «Хагекура или Бусидо?» – с интересом спросил Балк. «Вы слишком много знаете для простого мечмана. Кто вы, скрывающийся под личиной Балка? Может, как-нибудь и расскажу, хотя все одно не поверите. Ну что, пошли?» Пошли, только руку дайте опереться.